Глава 7. Обращайте внимание на то, что происходит между вами. Зачастую мы полностью сосредотачиваемся на подборе слов, которые хотим произнести, но забываем о более важных вещах — жестах и атмосфере, возникающей между собеседниками, интонации и ее воздействии на нас. Если мы попробуем обсудить эти особенности общения, то не только лучше поймем свои чувства, но и установим более тесную связь со своим собеседником. Важную часть психотерапевтической практики составляет метакоммуникация. В бытовых условиях данным методом лучше не злоупотреблять. Подробнее я расскажу об этом в конце главы. В следующем разделе я привела несколько примеров со скрытыми вопросами, смысл которых намного глубже значения слов. Суждения. До, во время и после того, как что-то сказать, мы обдумываем сказанное. Чаще всего такие суждения говорят о нас и о нашем способе коммуникации с миром больше, чем сами слова. На эти суждения можно обратить внимание, задав следующие вопросы. «Какой ответ ты надеешься от меня получить?» «О чем ты думаешь, рассказывая мне эту историю?» Чего ты ожидаешь, рассказав мне это? Хочешь получить совет или просто высказаться? Что побудило тебя рассказать мне все это? Какие мысли навели тебя на это? Какое впечатление о себе ты хочешь произвести? Хочешь ли ты, чтобы я учитывал что-то, формируя мое мнение о тебе? Предпринимаешь ли ты что-то, чтобы у меня сложилось определенное мнение о тебе? Но имейте в виду, что далеко не все думают, прежде чем говорят. Например, многие экстраверты говорят то, что придет им в голову, не задумываясь о заинтересованности слушателя в сказанном. Если ваш собеседник не в состоянии ответить на вопросы, приведенные ранее, значит они либо слишком личные для него, либо ваш собеседник относится к импульсивным людям, которые сначала говорят, а потом думают. Чувства, И настроение. Говорят друг с другом, мы обмениваемся чувствами и настроением. Наши слова выражают страх, гнев, облегчение, радость и так далее. Услышанное тоже вызывает у нас определенные чувства. Когда мы говорим об эмоциях, в процессе беседы наши чувства меняются и появляются новые аспекты. Как мы, по-твоему, относимся друг к другу? Что ты чувствуешь, рассказывая все это? У меня такое чувство, будто ты уже несколько раз рассказывала эту историю. Я прав? Рассказывая об этом, ты чувствуешь эмоциональный подъем или скорее наоборот? Нравится, не нравится. Не все, о чем мы говорим, задевает наши чувства. Что если я буду иногда прерывать тебя, чтобы уточнить, правильно ли тебя поняла? Что ты почувствуешь, если я скажу, что тебе скучно? Как думаешь, насколько мы близки? Нужно ли нам еще сблизиться или наоборот, отдалиться? Что ты думаешь о вопросах, которые я тебе задаю? Может, у тебя есть предложение получше? Складывается впечатление, будто ты не хочешь отвечать на мои вопросы. Я прав? Вопросы, посвященные аспектам, которые мы обычно не обсуждаем, открывают новые темы для разговора. Например, Мария любит поболтать, поэтому рассказывает мне о детях своих друзей. Я теряю интерес и задаю ей вопрос. Почему ты рассказываешь мне об их детях? От изумления она умолкает, а потом говорит. Я и сама не знаю. Молчание очень важно, ведь оно позволяет нам приблизиться к сути проблемы. И Мария продолжает. На самом деле я хотела обсудить кое-что другое, но не знаю, с чего лучше начать. Ты мне не поможешь? Думаю, можно не говорить, что с этого момента наше общение стало более плодотворным. Что ты чувствуешь, рассказывая мне все это? Этот вопрос может задать новый тон разговору, ведь в глубине души человек наверняка чего-то боится, что его осудят, что он расплачется или сболтнёт лишнего. А может, ему мешает собственное жизненное правило, которое запрещает обсуждать людей за их спиной. Сосредоточиться на содержании разговора, одновременно не упуская из виду то, что кроется за сказанными словами, очень непростая задача для высокочувствительной личности. В потоках информации, приводящих к возникновению новых мыслей и логических цепочек, можно запросто утонуть. И тут на выручку приходит молчание. Попросите собеседника сделать паузу, пока вы перевариваете услышанное. Учитывайте, что перерывы оказывают влияние не только на вас. Они могут сказаться на вашем визави положительно или же напротив. Создадут ему дополнительные сложности. Не забывайте и о таком способе замедлить темп беседы, как повторы, о которых я говорила в главе 2. Пересказывая услышанное и комментируя то, что вы заметили, благодаря вашим наблюдениям за интонацией, мимикой и жестами собеседника, вы получите дополнительное время, для осмысления полученной информации. Проникнитесь проблемой собеседника. Когда слушаешь рассказ о сложностях в отношениях, не просто понять, кто из партнеров прав, а кто виноват. Чаще всего рассказчик обвиняет в своих бедах другого человека, а мы можем взглянуть на ситуацию только с его стороны. К тому же, выслушивать подобные описания поступков может быть очень утомительно. Поэтому, если ваша знакомая будет жаловаться, например, на нытье коллеги, спросите ее. «А каково будет тебе, если я тоже начну жаловаться?» И начните сетовать на погоду. Намного полезнее обсуждать не события прошлого, а то, что происходит здесь и сейчас между мной и тобой. Вот еще один пример. Карин. Иногда я замечаю, как люди отводят взгляд в сторону, когда я завожу с ними разговор. Наверное, им не хочется смотреть на меня. Возможно, что-то не так с моей внешностью. Помощник, ты заметила, как минуту назад, когда ты говорила, я отвела взгляд в сторону? Карин. Заметила. Как раз это и наталкивает меня на такие мысли. Помощник. Что, по-твоему, не так в твоей внешности? Карин. Иногда я стою перед зеркалом и внимательно рассматриваю себя. Я не вижу ничего странного, но ведь другие могут заметить что-то, чего я просто не замечаю. Помощник, ты не думала спросить, что вижу я? Карин, я все никак не решаюсь, я просто боюсь услышать ответ. Может, хотя бы намекнешь? Хотя нет, не рассказывай, вдруг мне будет неприятно это слышать. Если тот, кому вы помогаете, может рассказать о своей проблеме так, чтобы вы сумели взглянуть на нее с разных точек зрения, То велика вероятность, что вы добьетесь положительных результатов. По возможности, попробуйте усилить эффект, использовав одновременные и другие предлагаемые мною приемы. Например, если вы хотите научить другого проявлять сочувствие, то вместо вопроса Как думаешь, каково твоему коллеге, задайте ему такие: Как ты думаешь, как я сейчас себя чувствую? О чем я думаю, слушая тебя? Или Как ты считаешь? «Каким образом повлияет на меня то, что ты рассказал?» Отвечая, собеседник расскажет вам, какие чувства, по его мнению, испытывают другие люди по отношению к нему. Он может предположить, что вам очень скучно, и вы с нетерпением ждете момента, когда он уйдет домой. Или же наоборот, так увлечены его рассказами, что от восхищения лишились дара речи. В обоих случаях рассказчик получит возможность проверить свои впечатления, и, вероятно, станет более реалистично оценивать то, каким образом его видят другие. В главе первой я рассказывала о том, как наши желания могут указать нам правильный путь для решения проблем. Попробуйте поинтересоваться, чего хочет тот, кому вы помогаете в данный момент, и увидите, как разговор оживится. Спросите, к примеру, что я мог бы прямо сейчас сказать или сделать, чтобы тебе стало легче. Если ваш собеседник ищет одобрение со стороны окружающих, это проявится и в его ответе на ваш вопрос. Тогда вы сможете с разных позиций проанализировать его потребность в похвале, которая, вероятно, мешает ему строить отношения с людьми. Бывают случаи, когда метод не работает. Это может быть связано с тем, что проблема пациента не раскрывается в отношениях с вами или человек сам боится раскрыться. Возможно, ответ на ваш вопрос предполагает критику, обращенную в вашу сторону, а ваш собеседник не готов говорить с вами настолько прямолинейно. Применение метода за пределами кабинета психолога. Анализируя свои мысли, чувства и переживания от общения с другими людьми, мы развиваемся сами. Чтобы изучить собственное поведение, Запишите на видео, как вы разговариваете по телефону с другим человеком. Рассматривая запись, обратите внимание на позу и мимику. Задайте себе вопросы, приведенные в начале этой главы. На основании чего я подбирал слова? О чем я думал, когда говорил? Стал ли я ближе к самому себе или, наоборот, отдалился от себя во время этого разговора? Как я хотел бы, чтобы мой собеседник меня воспринял? многим подобное упражнение поможет увидеть реальное положение вещей. Взглянув на ситуацию со стороны, вы узнаете о себе много нового. Полученные знания обязательно пригодятся вам при следующем разговоре с этим человеком. Если, посмотрев видео, вы заметили за собой чрезмерную раздражительность, начните разговор так. «Когда мы обсуждали твои планы на будущее, возможно, я показался чересчур рассерженным. «Ты не обратил внимания? Как это сказалось на тебе?» Сперва раскройтесь сами и лишь потом задавайте вопросы собеседнику. В противном случае у него сложится впечатление, будто вы допрашиваете его, и от этого он замкнется. Определить отношения между помощником и тем, кому он помогает, полезно всегда, даже если вы находитесь не в кабинете психолога. Поинтересуйтесь у собеседника. Не хочет ли он послушать, какое впечатление он производит на вас? Если да, то ваш собеседник получит необычайно ценные сведения о том, каким его видят окружающие. Затем попросите его рассказать, каким он воспринимает вас. Такие обсуждения позволяют нам осознать, какое влияние мы оказываем друг на друга. Большинству людей следует вести их намного чаще, чем обычно. Просто для этого нужно быть чуточку смелее, ведь многие из нас не привыкли в открытую говорить о подобных вещах. Если вы отличаетесь сверхчувствительностью, вам будет тяжело обсуждать что-то личное без соответствующей подготовки. Однако тренировки помогут вам привыкнуть и приобрести дополнительные преимущества. Благодаря им вы научитесь отказываться от пустой болтовни и переходить к более существенным аспектам. Резюме. Чтобы получить помощь, ваш собеседник должен отказаться от пустых разговоров и научиться описывать происходящее в данный момент. К сожалению, мы редко обсуждаем чувства и ощущения, возникающие у нас непосредственно во время беседы. Делаем мы это почаще, и такие беседы укрепили бы наши отношения и запомнились надолго. В следующей главе я расскажу, как помочь человеку, чьи проблемы возникают из-за страха.